Сулейман обнулил сигнал пульта. Джип скрылся в посадках. После этого Сулейман еще четыре раза отвечал на сигнал. Выжидал, когда пройдет достаточное количество времени. В салоне царила налитая свинцом тягостного ожидания, тишина. Никто не проявлял желания возобновлять общение. Иванов напряженно размышлял, морщаясь от пульсирующего в висках, вечевого колокола. Было мучительно стыдно за унижение и беспомощность. Что происходит? На глазах у всей честной компании, в секторах многочисленных огневых средств. Вот это провели операцию. Да после такого поганое метлой из войск, как говорит Костя. Костя переживал нечто подобное и пытался абстрагироваться от нездоровой ситуации, глядя на торчавшую из-за спины кресла щетинистую макушку Глебыча. «Глебычу, пипец!» — противно ряфнул в голове виртуальный Вася Крюков. «А виноватый психолог Фуев! Не мог раньше сообразить! Кого там сняли у брода, раздолбай!» «Да уж!» Костя осторожно скосил взгляд влево. За окном в нескольких метрах торчал беспомощный кустик. Символическое надгробие укрытия Петрушина. «Сигнал никто не подаст, зря ждет волкодав!» А и подаст, стекло, все бесполезно. Костю и Иванова, конечно, запросто могут привязать к саперу, но это еще бабушка надвое сказала. А Глебыча точно Сулейман не отпустит. И что теперь можно сделать в данной ситуации? Наверное, и сам Господь Бог не посоветовал бы. Ну и все, поехали!» Наконец нарушил молчание Сулейман. «Смотри, доктор, очень тихо надо, спокойно. Не торопись, если жить хочешь». «Поехали!» Глебыч запустил двигатель, покосившись на выключатель печки. «Да и там все нормально, все придумано!» Успокоил Сулейман. «Ты главное не гони! Понял?» «Понял!» Глебыч пробно крутанул баранку и легонько перегазовал. «Глебыч, он тебя узнал!» Неожиданно выпал из прострации Костя. «Не понял!» Сапер поднял взгляд в зеркало. Встретился взглядом с коллегой «Ты чего, Иван?» Лицемерно удивился Сулейман «Кого узнал?» «Ты тогда третьего со спецназом ездил к Броду на операцию!» Торопливо продолжил Костя Не отпуская отраженный взгляд Глебыча И периферийным зрением Фиксируя выражение полнейшей растерянности на лице полковника «Видимо, тогда тебя и сняли с другого берега» «Не понял!» Глебыч отпустил баранку Убрал ногу с педали и развернулся к Косте. «И что?» Сулейман базаре сказал, что тебя замочат за это. Костя вдруг подмигнул саперу, неуловимо скосив взгляд влево на окно, и истерично хохотнул. «Скажи, Сулейман!» «Так это ты был, точно, да?» Притворно удивился Сулейман. «Ну, насчет замочить не знаю, а поговорить на эту тему стоит. Ты чего, доктор?» Глебыч, уловив нечто во взгляде кости, с ужасом в глазах повернулся к Сулейману. Смотрел на страшного обрака секунды три, затем начал бледнеть, разинул рот и... буф ба Издав неприличный звук, судорожно дернул кадыком, словно стараясь подавить рвотный позыв. «Эй, окно э открой, придурек!» Как-то попросту, пожитейски возмутился Сулейман. «Морду свою за убери! Я сказал, морду убери!» Запищал пульт. Сулейман дал сброс. Руку не забыл за пазуху сунуть стервец. Даже на ситуацию не отвлекся. Внимательно смотрел на Глебыча. Глебыч резко развернулся к окну, стукнув по кнопке электроподъемника. Он едва дождался, когда стекло окончательно сползло вниз. Просунулся было наружу. Но в самый последний момент... Вдруг громко крикнул «Пошел в жопу, урод! Достал ты!» И нырнул башкой под руль. Слева за окном мгновенно вспучился странный холмик, разбрасывая во все стороны куски дерна. «Чпок!» Из раскрытого окна, как будто сильно пьяный хулиган неловко свистнул, рассекая воздух. Под глазом у Сулеймана, как по мановению руки злого индийского шамана, выросло крохотное черное перение. Абрек судорожно дернулся, вцепился скрюченными руками в горло и натужно захрипел, силясь вдохнуть. — Да вы совсем... еб... родные мои! — раненым зверем взрыбнул Иванов. — Ой, бля, вы, вы! — Глебыч, справишься? Каким-то совершенно апатичным тоном поинтересовался Костя, неотрывно глядя в угасающие глаза Абрека. — Хер его знает! — Глебыч рванул из внутреннего кармана кожаную раскладушку с отвертками, кусачками и прочими прибамбасами и деловито распахнул полы куртки уже почти затихшего Сулеймана. «Две плюс тридцать. Минус где-то двадцать. Во время засеки у нас есть сто тридцать. Двадцать девять, двадцать восемь. Засек? Засек. Жеке скажи, чтобы Васю с Серегой поднял, и пусть дует отсюда. Нахер нам тут лишние трупы?» Через сорок две минуты Глебыч разобрался с поясом, распотрошил его и швырнул в окно, стараясь кинуть как можно дальше. Покрутил в руках пульт, хмыкнул, выдал лаконичный вердикт. — Не подлежит! — и тоже выкинул в окно. — Может быть! — спохватился было Иванов. — Пока не удостоверимся, нельзя! — покачал головой Глебыч. — Зачем лишние трупы? — Нет, я типа в укрытие всем. «А тут двести тридцать, ни хрена не будет им!» За окном запищал пульт. Костя зажмурился и тридцать секунд сидел, не открывая глаз. Писк прекратился, воцарилась странная тишина, какая-то необычно мягкая, светлая и невесомая. «Ну вот!» — Глебыч потянулся и хрустнул костяшками пальцев. «Теперь бы водочки! Петрович, скажи, пусть пацаны мешки с песком тащат!» Не ночевать же нам тут. Глава седьмая. Костя Воронцов. Десятое марта 2003 год. Первомайская Ханкала. А юб нам не достался. Так, впрочем, и джип. Жаль. Классный джип. Картинка. Впрочем, давайте по порядку. Пока мы выбирались из машины в обмен на мешки с песком. Вертушки, как и обещали пилоты, залетели за три минуты и быстренько прочесали квадрат. Никого не обнаружили, доложили и сели обратно. — Вот тебе и хваленая духовская взаимовыручка, — сердито сказал командир первого экипажа. Бросили командира на произвол судьбы и удрали. — Но это как сказать, — усомнился Иванов. — В ближайший час мы это выясним. — Что ты имеешь в виду? — насторожился летчик. — Ничего страшного, — уклончиво ответил Иванов. — По крайней мере, у нас есть как минимум полчаса. — Как теперь с подследственным? — угрюмо поинтересовался командир Уиновского спецназа. — Сейчас принесут, — буркнул Иванов. — В смысле? — не понял спецназовец. — Сейчас, сейчас, две минуты. Наши земляные силовики помогли доставить графику Сулеймана и тотчас же принялись пить горячий чай с термоса. — Хорошо, мы весь не выдули. Ребята были синие, а местами даже с какой-то чернью. Пять часов под дёрном пролежали. Это вам не на пляжик верху брюхом валяться. Когда пассажиров джипа полностью заменили на мешки, Глебыч отослал всех на позиции воб и залез под машину. — Зачем вы нам этого погрузили? — не отставал настырный спецназовец. — Как я теперь за подследственного отчитываться буду? — Дай-ка заявку на конвоирование. Потребовал полковник. «Зачем? Давай-давай!» Заявка была предъявлена. Полковник прочел ее, гнусно усмехнулся. «Совсем как Глебыч, наверное, подхватил швейковскую бациллу, пока сидел в джипе, и показал бумажку нам. Там было написано, что следует сопроводить подследственного Дадашева, без инициалов, в количестве одной штуки, на следственный эксперимент и обратно. В общем, все как положено». — Вы Дадашева брали? — уточнил Иванов. — Да, мы брали, но... И привезете обратно Дадашева в количестве один штук, без инициалов. Синие Петрушин и Вася одобрительно хмыкнули, а Серега заявил. — Он даже лучше, чем первый. Намного лучше. по первому уже отработали. А этого еще крутить и крутить. — Меня посадят за это! — хмуро заметил спецназовец, не желая принимать участие в общем припадке веселья. Если это такая шутка, то она не получилась и вообще ничего о тебе не будет. Иванов ткнул пальцем вверх. Все схвачено и обговорено. С начальником штаба я вопрос решу. Тут полковник немного покривил душой. Схвачено как раз было насчет двух дадашевых разом, а не по отдельности. За младшего кое кому вскоре предстоит ответить. Но захват Сулеймана все же был маленькой победой. На этом, видимо, он и собирался играть в предстоящих объяснениях с Витей. Представьте, как бы все выглядело, если бы мы упустили обоих сразу. Глебыч ковырялся под машиной совсем недолго, от силы минуты три. Потом вылез, свернул в трубочку баранью шкуру. Он ее под себя подкладывал и трусцой припустил к позициям. — Зачем шкуру взял? — заинтересовался практичный Вася. — Хорошо выделано, — заметил слегка запыхавшийся Глебыч. Подушку сошью, под жопу подкладывать. — Это правильно, — похвалил опытный Петрушин. — Баран, животное полезное. Это не только пуд хорошего мяса, но и шкура, которая предохраняет отряда жопных заболеваний и всего такого прочего. — Ну, блин! Сибиряк Вася. Дома у них баранов нету, все больше медведей и прочее хищные млекопитающие. Зависливо вздохнул. — Сколько раз я мимо таких шкур проходил? Все. «В первом же селе первая шкура моя!» «И что там?» — поинтересовался Иванов, кивнув на джип. «Не подлежит!» — Глебыч с сожалением покачал головой. «Мастер работал!» «А может, как-нибудь, а?» — с надеждой уточнил Петрушин. «Не, не подлежит!» Глебыч разложил шкуру на земле, аккуратно на нее улегся и посмотрел на часы. «Ложись!» «Чего?» — не понял Иванов десять кило тротила куча железа это вам не поясок флегматично пояснил Глебыч и опять посмотрел на часы кое что прилети ты сюда короче ложись я заряд активировал через семь секунд рванет шесть пять ложись рявкнул иванов и плюхнулся где стоял все дружно последовали примеру старшего ду дух и правда рванула и над головами что-то нехорошо и так просвистело. «Тебе лечиться надо, Глебыч!» расстроенно заметил Иванов, вставая и отряхивая грязный бушлат. «И шутки у тебя такие же!» «Такая тачка пропала!» сокрушенно вздохнул Петрушин, глядя на дымящуюся груду металла. «Сулейман будет недоволен!» Глебочки кивнул на Рафик и с благодарностью подмигнул мне. «Вот уж кто любил свою железяку!» «Кстати, насчет Сулеймана...» Иванов озабоченно посмотрел на часы. «Давайте-ка, хлопцы, грузиться и полетели отсюда!» «Думаете!» — усомнился Петрушин, понятливо глянув в сторону посадок. «Думаю!» Иванов кивнул летчиком. «Насчет бросили командира, это вы маленько погорячились. Может ведь получиться и по-другому, если задержимся немного. Как бы нам сюда через часок весь его отряд не пожаловал, командира выручать!» Они из посадок не вылезут, прямо на подходе в лапшу покрошат. Петрушин кивнул на вертолеты. Пусть прямо сейчас взлетают. Стрелы! Опроверг утверждения младшего Иванов. Это люди Сулеймана накрыли два последних борта. По оперативным данным, у него еще как минимум с десяток осталось. Стрелы нехорошо! Озаботился командир первого экипажа. А что ж они сразу не влупили? Сразу они с нами договариваться ехали пояснил Иванов, и задача такая не стояла. А сейчас их командир у нас, изгонять за стрелами — только вопрос времени. «Если подвезут, тогда вообще хоть не взлетай», — занервничал командир экипажа. «Давай, грузи своего пленного, да погнали». «А воп!» — напомнил Петрушин. «Да, воп!» — лючик почесал затылок. «Вроде как бросаем парней. Если эти сюда припрутся, достанется им». Угроза и в самом деле была более чем реальная. Получалась техническая вилка. Если вести пленного колонной, даже имеющей в составе четыре БМП, и при поддержке с воздуха, нельзя было исключать риск нападения. Если же просто транспортировать по воздуху, не исключено, что таких умных, как Сулейман, в его отряде не осталось. И кто-то может принять решение элементарно отомстить за потерю командира. Не повесишь же плакат на вертушки. Не стреляет личный борт Сулеймана. «Никто не припрется», — заявил Иванов, немного поразмышляв. «Мы сейчас сделаем от обратного. Придется делиться». «То есть», — скинул бровь командир экипажа. А «Выдадим военную тайну», — подмигнул Иванов. «По всем каналам сообщим, что доставляем добычу бортом». «И какую именно добычу?» «Да, надо обязательно уточнить. Накачались на творным, спид безопасен». А то мало ли как они истолкуют его неподвижность при транспортировке. Они перехватят. Тогда нападать на колонну нет смысла. И никаких стрел. А если не перехватят? Усомнился командир ВОП. Перехватят, можешь не беспокоиться. Успокоил Иванов. Дай команду, пусть вся твоя броня по бортовым тоже самое передаст. И продублирует пару раз. И не забудь, снотворное спит, безопасен. Понял? Понял, спит так спит. «Ну вот, и собирайтесь потихоньку, сколько надо?» «Как минимум часа полтора!» Командир обвел рукой свое хозяйство. «Можно было бы быстрее, но жалко все бросать!» «И не надо бросать!» — разрешил Иванов. «Через полтора часа будет тебе прикрытие с воздуха, я отвечаю!» «Как прилетим, сразу распоряжусь!» «Все, ребята, по коням!» Сулейман, как вы понимаете, летел отнюдь не в гордом одиночестве. Он же тутошний король, как королю без свиты. В качестве свиты присутствовали следующие личности. Иванов, Глебыч, Вася Крюков, ваш покорный слуга, двое гуиновских спецназовцев, их командир. При подборе свиты руководствовались исключительно здоровой целесообразностью. Бойцы Минюста горели желанием окончательно разрешить неприятный вопрос с подменой и потому не отступали от пленного ни на шаг. На предложение садиться для большего комфорта в другой вертолет. Отказались. И вообще мне показалось, что они бы всей кодлой залезли в первый. Да кабина восьмиместная никак не получится. Правильно, ребята! Бесхитростно одобрил Глебыч. Это еще тот конь, вдруг спрыгнет по дороге. Всем остальным было необходимо присутствовать при допросе. Иванов основной разработчик. Я по профилю. Глебыч нужен был потому, что речь в первую очередь идет о саперах а вася лучше всех знает местность и виртуозно работает с картой ему нужно будет выдрать из контекста наиболее интересные точки на местности которые назовет сулейман и тут же по ходу набить обстановку на карте остальных оставили на воб чтобы помогли военным собраться и сопроводили в обратный путь пара лишних пулеметов бардака да трое метких стрелков лиза в том числе это хорошее подспорье на марше Там один Петрушин чего стоит, а то, не дай бог, случится что. Потом ведь хоть вообще на люди не показывайся. Скажут, парни там из-за вас торчали, а вы их использовали и бросили за ненадобностью.